Глава 29. Живи-ка. Очнулся Алексей из-за сырости. Еще бы. Сейчас он в луже лежал. Сверху тоже было не суше. От ливня ветки куста совершенно не спасали. Рассеивали только немного струи дождя. И на этом спасибо. Все правильно. На зеленый более прохладный сезон начинался. Не холодный. Холодного здесь вообще не было. Прохладный сезон дожди — явление обычное. Шли они, как правило, в ночное время, ближе к рассвету. Вчера он тоже дождь лил. Он и спас лесной от полного выгорания. Лежащий пошарил около себя менее поврежденной рукой. На ветке, что из земли, торчали пальцами наткнулся. Где он находится, понятнее не стало. Вокруг темно было. Да и что бы Алексей разглядел? У него только-только опухоль на лице спадать начала. Глаза в свое распоряжение пока одни малюсенькие щелочки получили. Попробовал голову поднять. Мир вокруг завертелся, закрутился, вырвало. Слабость еще сильная накатила. Алексей опер голову на согнутую в локте руку и замер. Так голове было легче. Постепенно лежащий задремал. Уже не потерял сознание, а именно медленно-медленно в сон начал проваливаться. Сквозь боль, боль, боль, в желанное ее отсутствие. Это хорошо. Для ушибленной головы сон – первое лекарство. Ну а водичка поливает – это не беда. Она же не ледяная, да и температура воздуха в близках комфортной. Разбудила Алексея какая-то мелкая букашка. С листиков куста она на его многострадальную голову свалилась, по отмытым дождем волосам пробежалась, на лицо переместилась. Кожа на лице лежащего после ударов по голове была сейчас ой, какая чувствительная. И на лапки букашки прореагировала. Голова мотнулась, под черепом будто шаровая молния лопнула, И с криком от боли старший санитарный инспектор из сна своего вынырнул. Сверху на него еще с веток реденько капельки покапывали, но дождя уже не было. Глаза Алексея зафиксировали факт белого дня. Тут же накатило чувство тревоги. Надо спрятаться, спрятаться, спрятаться. Попробовал пошевелиться, взвыл от боли. Кто же меня так? Ничего не помню. Не двигая головой, Глазами туда-сюда поводил. Буквально перед носом синенький невзрачный цветочек покачивался. Стоп! Это же Живика. Редкость несусветная. Она чуть ли не покойников из гроба поднимает. Увидеть Живику и то счастье, если только за стеклом самой дорогой аптеки на главной улице города. Там она на самом почетном месте появляется. На короткое время и тут же у нее покупатель находится. Купить такой цветок Алексею три раза ха-ха, об этом лучше и не мечтать. Ни одну пригоршню золотых монеток за один единственный цветочек аптекари просят. Откуда Алексей про такой цветочек знает, подобной мысли сейчас у него даже и не возникло. Знает и знает, голова его в сию минуту не очень хорошо соображала. Всплыл информационный след у него в сознании при виде этого цветка. Тем более, что вопрос в данный момент о жизни и смерти стоял. Алексей потянулся губами к цветку. Нет, немного не получается до него дотянуться. Шею вытянул так, что даже в ней что-то хрустнуло. Кстати, после этого она болеть меньше стала. «Достал! Достал! Достал!» Губы вперед вытянул. Весь цветок даже с землей во рту у Алексея оказался. Сколько можно больше получалось откусил и бережно жевать растение начал. При этом ничего стараясь не глотать. Разжеванную живику под язык поместить надо и ждать, чтобы из этой кашицы как можно больше всосалось. Проглотишь — тоже толк будет, но совсем уже не тот. И про это знание, откуда оно, ему в тот момент было неинтересно. Будто на уровне инстинкта все это он проделывал, как собака, что зубами своими осок устрижет и глотает ее побольше, а затем срыгивает съеденное для очистки и лечения своего желудка. Далее все пошло своим чередом. По нервным пучкам тело Алексея, найденного, как будто расплавленный металл потек. Мышцы его судороги терзать начали, суставы завыворачивало, но это он, к своему счастью, не чувствовал. Который уже раз за последние сутки перед глазами найденного померкло, и он от боли спрятался. Сколько Алексей без сознания был, сказать мог только кто-то посторонний. Самого найденного как будто только выключили и включили, для него процесс лечения в миг пролетел. Лежал он, когда очнулся, снова в луже под кустом. Сверху на него капельки воды в несосчитанном количестве падали. Было ему хорошо и спокойно. Ничего не болело. Совсем. Без всякого труда только что лежащий встал, потянулся с видимым удовольствием и в сторону леса зашагал. — Почему туда? — Может, сердце работающее теперь ритмично и без всяких сбоев ему подсказало, а может и что еще? Дышалось ему легко, воздух наполняли сотни ароматов, до сего момента и половины их Алексей своим носом не чуял. Слух? Да как жучки и паучки лапками перебирают ему сейчас было слышно. Хоть и темновато вокруг, а видел окружающее, найденов лучше лучшего. Хотелось ему сейчас петь и подпрыгивать. Силушка в нем так и бурлила. Голова была чистая и светлая. Нажитых знаний, правда, в ней имелось, как у двенадцатилетнего ребенка. Ну, еще наличествовали, чтобы не соврать, кое-какие проблески информации. Но были они глубоко запрятаны.